Пять дней назад на фуржировке зашали он со своей командой охотников, набранной от всей кавалерии, натолкнулся на конную неприятельскую партию. На горизонте сизым дымком поднимались к небу горы. Перед глазами, пересеченная в двух местах лесистыми оврагами, простиралась песчаная плоская равнина. Сухую, спаленную солнцем траву, как старческие, разметанные седины, трепал ветер. Оттуда, от задымленного горами горизонта, как стая воронья, готовая приземлиться, летели на них десятка-два всадников. Оранжевые пески жгли глаза. Он разглядел даже обмотанные белым папахи у некоторых. Всадники росли, увеличивались в размерах. У крайнего правого фланга споткнулась лошадь, и он вместе с нею отлетел далеко в сторону. Одновременно Лермонтов услышал певучий множащийся звук шашки, оставляющий ножны. «Команду к бою!» кажется, подал он раньше. Корпус его сам, без его воли, переместился в седле. Конь словно хотел вырваться из-под него. В ушах свистел ветер, или эта шашка рассекала воздух. Черная птичья стая превратилась в одного рыжебородого громадного роста чеченца, скакавшего прямо на него. В Свою улыбку он ощущал пальцами, кожей на лице, на плечах, коленях. Ощущал ее всем телом. Рука как бы выронила шашку. Еще мгновение, и он осадил бы коня. Улыбка вот-вот уже не сможет сдерживать дальше дикого хохота. — Ну, Донзас, смотри, лучше ли мне было ехать в отряд? Рука так же, как роняла, без мысли, без всякого участия воли, высоко занесла над головой шашку. Оранжевые пески сверкались и зыбились в глазах. Шашка, как глину прошла что-то плотное и вязкое, только на миг отдавшись в руке коротким сопротивлением. В глине, очевидно, были камни. Дальше все было весело и просто, совсем просто. По равнине, обрамленной седою травой, в беспорядке скакали одинокие догоняющие друг друга всадники. Неизменные синели на горизонте горы и от одиночных выстрелов словно лопался зной. Эта фуражировка была внесена в наградной список поручику Лермонтову, а через два дня он первый со своей командой прошел шалинский лес, блестяще атаковав превосходные силы неприятеля. И это тоже было занесено в наградной список. Но только воспоминания об обрамленной травой уравнине, о шашке, падавшей и поднимавшейся в руке без его воли, наполняло сердце такой мучительной радостью и болью. И сейчас, по сходству ощущений, он должен был вспомнить тот незабвенный день и оттого замер, как бы в недоумении и испуге. Ему показалось, что он даже рассмеялся вслух. Решительно шагнул вперед и вошел в палатку, где помещался штаб начальника отряда. Эту ночь Лермонтов спал спокойным и крепким, без сновидений сном. Утро наступило, засланное ленивыми и рыхлыми облаками. Моросил дождь. Писарь из штаба принес его вчерашний рапорт. «Молодчина! Все-таки, как обещал, вчера доложить ухитрился!» Он протирал глаза и улыбался. «Так-так!» Вот и с паучишкой не выгорело. Вот и... а не все ли равно? Еду. Еду, — выкликнул он с упрямством отчаяния. На рапорте в углу имелась карандашная помета. Его превосходительство приказал в просьбе отказать, а ходатайствовать перед начальником штаба, командующего войсками Кавказской линии и Черноморья, о выдаче вам 100 рублей взаимобразно из сумм, находящихся в распоряжении его превосходительства. С минуту Лермонтов пристальным испытующим взглядом смотрел в глаза своему денщику. «Денег, брат, у меня. 15 рублей ассигнациями. А ехать, брат, так далеко, что и 200 не хватит. И все равно поеду. Спасибо, хоть в документах не написали, куда отпущен. Собирай-ка в дорогу, братец». И он тяжко вздохнул. В тот же день Лермонтов отбыл из отряда в двухнедельный, разрешенный по крайней надобности в домашнем устройстве, отпуск. Трое суток трясла его и мотала почтовая тележка. Он так щедро давал наводку, понуждая к быстрой езде имщиков, как будто получил суду не в сто, а в тысячу рублей. На четвертые сутки где-то внизу, много ниже дороги, открылась темно-зеленая, взрытая волнами поверхность моря. Небо над нею было таким голубым, что, казалось, оно хочет впиться в глаза. Не покидавшие со дня отъезда веселость и возбуждение сменились смутным и тревожным беспокойством. На последней версте он все еще погонял ямщика. Маленький городишко лепился на самом краю берега застенчивостью прирожденного бедняка. В воздухе пахло рыбой и гнилью. Ветер гнал с моря тяжелую, больше зною утомлявшую прохладу. Покачиваясь, чертили небо голыми мачтами, стоявшие в гавани суда. На берегу в сомнительные тени, развешанных на кольях рыболовных снастей, Сидели и лежали оборванные загорелые люди. Прибой шумел глухо и деловито. На дальних волнах завивались белые гребешки. Валявшиеся на берегу оборванцы указали Лермонтову Низкого, беспрерывно шмыгавшего носом армянина. Тот жесткими быстрыми глазами в одно мгновение словно раздел его. Воскликнул так, как будто ему самому не было большего удовольствия. «Ва! Это можно!» потом долго думал шевелил губами что то прикидывая и соображая про себя сто рублей как хочешь меньше нельзя выпалил он наконец и засверлил глазами сто рублей да ты знаешь да ты у меня дальше это оборвалось неистовой и непристойной бранью армянин только повел плечами и сумрачно поглядел в глаза зачем карантин с карантина Он в родительном падеже ставил ударение на последнем слоге. «С карантина! И так все лодки смотрят! Зачем не ездишь с казенным, если так кричишь?» И повернулся уйти. «Постой!» Лермонтов сам испугался своего голоса. «Постой же ты, болван! Мне ехать нужно, а не ругаться с тобою!» В голове, как испуганное стадо, одна сбивая другую, мчались мысли. «Проклятый паучок!» Вот принес удачу. Отпуска вне всяких правил добился, а в Крым перебраться не сумею. Да как же, как раз сумеешь, дразнил кто-то другой. Забеглица примут, попробуй только сунься к начальству. Здесь-то не вотрешь очков. А, Армянин проклятый, сколько я ему могу дать? Сорок, пятьдесят, и того уже нет. Армянин презрительно и лениво, должно быть в последний раз, ощупал его глазами, уныло сказал. «Без денег ничего не сделаешь! Опасно возить! С карантина все лодки смотреть будут!» Может быть, он ударил бы его. Душило бешенство. Судорогой сводило руку. Но в этот момент солидный слинцой голос позвал армянина. Они разговаривали тут же на берегу, где сушились сети и валялись на песке загорелые оборванцы. Некоторые из них теперь лениво и без особого любопытства, прислушивались к их перебранке. Один... Лермонтову приметилась крутая седина в потных, прилипших к колбу кудрях и жесткие, по-солдатски стриженные усы и баки. Приподнялся с земли. — Петрович, в чем тут у вас дело? — окликнул он армянина. — Ехать, что ли, офицеру нужно? А ты в цене уперся? Он оглядел Лермонтова, и Лермонтов оглядел его. Глаза, тяжелые и черные, смотрели умно и насмешливо. В колючих жестких усах застряла улыбка неоспоримого превосходства. — Вы, сударь, ехать желаете? — обратился он к Лермонтову, чуть дотрагиваясь рукой до фуражки. — На Петровича вы обижаться не извольте. Каждому заработать хочется. А вы, как я примечаю, барин горячий. Ну, я и подошел, а то, думаю, никогда они так не столкуются. — Вы вот что, сударь? Все не отводя насмешливого взгляда, весьма учтиво продолжил он. «Дайте Петровичу-то какой ни на есть билет, ну, хоть бы пятерку, с него хватит. А я сам сегодня в Крымские порта ухожу. Судно у меня хорошее, мы с вами столкуемся». Ничего в его лице не изменилось за эти пять минут. И улыбка все та же, ироническая и неповоротливая, шевелила усы. И глаза, насмешливые и испытующие, смотрели не отрываясь. Но было в его голосе такое спокойствие, в словах такая деловитая серьезность и скупость. Весь облик его дышал таким сознанием собственного достоинства и превосходства, что Лермонтов усомнился только на одно мгновение. — А ты-то сколько возьмешь за проезд? — Того, что заплатить не сможете, просить не стану. Уж мне-то вы поверьте. И усмехнулся опять. Но сейчас же лицо сделалось серьезным. Он обстоятельно и толково стал объяснять, когда и как удобнее всего перебраться к нему на дубок, что нужно сделать, чтобы не заметил таможенный досмотр. Словом, все, что должен был знать и к чему следовало приготовиться его добровольному пассажиру. Теперь пришла очередь Лермонтову, испытывающей посмотреть на него. «Как же это и так берешь с собою? А может, у меня и вовсе нет ничего? Заработать не заработаешь, а себя опасности подвергнешь» себе убытка не сделаюешь будьте покойны не спеша проговорил тот а не помочь человеку тоже как хотите нельзя вижу что ехать вы нужду большую имеете ну с пока что сударь до свидания вдруг неожиданно прервал он себя у меня тут еще дела кое какие остались а вы к вечеру как только солнышко садиться начнет сюда же приходите кажись погоды быть не должно сегодня ж выйдем и он, коснувшись рукой фуражки, не спеша и в развалочку, отошел на прежнее место. Лермонтов только сейчас смог рассмотреть его. Он был высок и плотен, на вид ему не могло быть больше пятидесяти. На обветренной загорелой шее надувались толстые желваки мышц, и руки и плечи говорили о силе необычайной. Он шел походкой, такой же уверенный и спокойный, как и слова, как будто и ею он презирал кого-то. Но странно, эта походка совсем не походила на раскачивающуюся грузную походку старого моряка. Было в ней что-то едва уловимое, уже стирающееся, почти исчезнувшее, но прямое, широкое и легкое. Такой шаг, как болезнь, на всю жизнь прививают гвардейская муштра и парады. В этом шаге не участвуют, живут от него отдельно и спина, и плечи, и грудь, и шея. Не участвовали они и у этого странного владельца рыбачьего дуба. Шел он прямо, с развернутыми и неподвижными плечами, не сгибаясь, не горбясь. Теперь Лермонтову показалось, что и голос у него не морской, густой и резкий, словно просоленный ветром. Говорил этот человек мягкой, глухой хрипотцой, какая остается у вышедших в бессрочную младших солдатских начальников, унтеров и фельдфебелей. Но еще более странно было то, что говорил он не их языком, умеренно вставляя частичку «с», обращаясь «сударь» и призывая «пожалуйте». — Странно, очень странно, — подумал Лермонтов, смотря ему вслед. — А не утопит? Не ограбит? — мелькнуло тут же тревожное и подозрительное. Но солнце светило весело, дыхание уже привыкло к влажности. Человек, неожиданно предложивший свои услуги, самим своим появлением как бы отстранил неприятность досады и разочарования. Лермонтов ухмыльнулся беззаботно и весело. «Паучок!» Он неохотно и лениво отошел от берега. Город был такой крохотный, жара такая нестерпимая, что не было ни сил, ни желания бродить или искать чего-либо. Странный судовладелец наказывал запастись на дорогу едой и вином лермонтов не бесприятности вспомнил что в чемодане еще есть кое какая провизия, а вино положенное заботливым денщиком, даже не тронуто нет и без своего человека можно решительно можно путешествовать нетерпение усугубляло тяжесть жары солнце упорно не хотело перемещаться на небе мысли рождавшиеся беспрерывно походили на белые гребешки дальних волн они налетали стремительно возникали из ничего но он суеверно и испуганно отгонял их, и они растворялись в сплошной однородной массе необъяснимого даже себе желания и беспокойства. Ехать, ехать, только бы ехать, не надо ни о чем думать, только бы ехать. Когда, наконец, солнце стало бесконечно медленно падать к воде и сразу прохладою сменился зной, он уже был на условленном месте. Ждать пришлось долго и солнце уже краем окунулось в море, из берега уже начинали сползать хмурые холодные тени, а хозяина дуба все еще не было. Появился он, как это всегда бывает, когда ждешь слишком нетерпеливо, совсем не оттуда, откуда ждал его Лермонтов. Пришел усталый и хмурый. «Ну, часа через два, либо три, будем отходить. Можно теперь и на дуб перебираться. Вещи у вас какие есть?» Один чемодан да бурка. Чай на станции оставили, так я вам мальчика дам, он принесет. Мальчик, необычайно угрюмый и неразговорчивый, притащил чемодан и бурку, свалил их в вытянутую носом на песок лодку, сказал кратко, — садитесь. И голой пяткой ловко столкнул лодку с песка. Потом так же ловко и проворно он прыгнул в нее сам, стоя заработал веслом, крутя его, как винт, на корме.